глава 44 глициния резко останавливается у главной дороги затем поворачивается и идет назад ко мне сердце сильно колотится у меня в груди я утираю слезы я зову ее по имени наклоняюсь чтобы погладить по головке мокрой от дождя кошка смотрит на меня словно спрашивая из-за чего был весь сырбор затем разворачивается и идет назад к приюту я понимаю что мужчина все еще здесь но иду вместе с глицинией Она быстро забегает в приют и исчезает из виду. «Во мне сейчас только адреналина, и я испытываю такое облегчение из-за глицинии, что меня почти не волнует, что это за мужик. Я смотрю на него и спрашиваю. Что вы хотите?» «Вы меня не знаете», — отвечает он. «Меня попросили передать вам послание. Что вы имеете в виду? Какое еще послание?» Я снова иду к главной улице, проверяя, не идет ли следом за мной глициния. «Мужчина идет вместе со мной, слишком близко». «Вам следует прекратить этим заниматься, пока не пострадал кто-то ещё», еще, говорит он. «Например, это милый парень Зак или очаровательный Маркус. В полицию не обращайтесь». Я не уверена, что все правильно услышала. Это звучит как реплика из гангстерского фильма. Он шутит? «Какого дьявола?» Я резко поворачиваюсь и смотрю ему прямо в лицо. Рот и нос у него прикрыты шарфом. На глаза натянута бейсболка. «Кто велел вам передать это мне?» Спрашиваю я. Мужчина быстро уходит прочь по боковой улочке в противоположную от главной улицы сторону. Я иду за ним и кричу. «Кто просил вас это передать?» Я нащупываю ключ, сжимаю его в кулаке так, чтобы он из него торчал. Руку пока держу в кармане. Мужчина бросается бежать и кричит через плечо. «Я не при делах, это просто послание!» Я бегу за ним. «Ответьте мне, кто вам это сказал?» Мужчина бросает взгляд через плечо и орёт отвали. Я увеличиваю скорость, яростно бегу по мокрому тротуару. Вода из луж взлетает вверх, разбрызгиваясь во все стороны. Я протягиваю вперед руку и хватаю его за куртку. Его ведет в сторону, он спотыкается о слегка торчащую плитку, которыми выложена дорога, и падает на мокрый тротуар. Его куртка порвана. Я сильно хватаю его за руку и выкручиваю ее за спиной. Не шути со мной, говорю я. «Кто велел тебе это передать?» «Отвали от меня, сумасшедшая сука!» «Кто?» Я тыкаю ключом ему в шею. «Отпусти меня!» Он пытается вырваться, но я крепко держу его за руку. Теперь он на самом деле испугался. «Какой-то мужик. Он подошел ко мне, дал мне 30 фунтов и сказал, чтобы я передал это тебе. Я не думал, что это так опасно. Я не знаю, кто он такой». Как он выглядел? На нем была теплая вязаная шапка и толстая куртка. Я не очень хорошо рассмотрел его в темноте. Я сильнее выкручиваю ему руку. Как его звали? Не знаю, он просто подошел ко мне, я понятия не имею, кто он такой. Я выпускаю его руку. Он с трудом поднимается на ноги и убегает в ночь, бросив на прощание. Грёбаная психопатка. Я тяжело дышу, пытаясь успокоиться. Я не уверена, что никогда не встречала этого типа, но предполагаю, что он был просто посыльным. Судя по виду, он испугался и не понимал, о чем речь. Я снова слышу свое имя и резко поворачиваюсь. «Мужчина с вытатуированным листом на щеке. Зак. Я с облегчением выдыхаю». «С тобой все в порядке?» — спрашивает он. «Я видел, как ты бежала за каким-то мужиком». «Ты за мной следишь?» Он улыбается, но я вижу у него на лице беспокойство. «Нет, честное слово. Я просто возвращался домой из паба». «Ты знаешь этого мужика?» «Нет, послушай, с тобой все в порядке?» «Это имело какое-то отношение к твоей семье?» «Это журналист?» Внезапно у меня появляется мысль, не следует ли мне с подозрением отнестись к Заку. Мне не хотелось подвергать его опасности, я беспокоилась о нем, но, может, все обстоит как раз наоборот? Почему он здесь? Он слишком молод, чтобы участвовать в убийстве моей семьи, но я не хочу быть такой, как эти глупые тетки в фильмах, которые доверяют плохому парню. Потому что он мил с ними и он им нравится. Смотришь такой фильм и бросаешься тапками в телевизор, орешь им, чтобы не были такими идиотками. Он никто, отвечаю я. Со мной все в порядке. Зак пристраивается рядом со мной и идет шаг в шаг. Хочешь об этом поговорить? Все идет не так. Мне нужно сказать ему, чтобы он уходил. Хочешь кофе? Спрашиваю я. Что я делаю? Этот вопрос вырывается сам по себе обойдя моего внутреннего цензора до того, как я успела хоть что-то сообразить. Но я не хочу быть одна. Я иду вместе с Заком к себе домой, и мы оба заходим. «Кто был этот тип?» — снова спрашивает Зак. «Он к тебе приставал из-за того, кто ты?» «Нет, честно. Это был какой-то придурок. Беспокоиться не о чем. Я могу за себя постоять». «Я думаю про угрозу Заку. Мне следует ему об этом рассказать?» Или таким образом я подвергну его еще большей опасности. Мне следует отпустить его. Я обхожу письменный стол, который сразу бросается в глаза. Его никто так и не сдвинул из центра гостиной. А мне так пока и не удалось добраться до потайного ящичка. Не обращая внимания. Это стол моей бабушки, поясняю я. Зак рассматривает его, потом переводит взгляд на меня. Из красного дома я киваю. Мне помочь тебе его передвинуть? куда ты хочешь его поставить. Хороший вопрос. Совершенно очевидно, что места для этого письменного стола в моем доме нет. Пока не уверена. В общем, он может и здесь остаться. Необычно, но кому какое дело. Пока пусть стоит тут. Давай выпьем чего-нибудь. Если не хочешь кофе, у меня есть сидр, но совершенно ужасный. Но если ты его так рекламируешь, устоять трудно. Я иду в кухню и беру две бутылки сидра. Зак чуть-чуть подвигает письменный стол, чтобы протиснуться вслед за мной. «Сейчас что-то сдвинулось и щелкнуло под столом», — сообщает он. Я так резко поворачиваю голову, что чуть себе шею не сворачиваю. «Что?» Зак запускает руку под столешницу и ощупывает ее. Потом садится на корточки, чтобы получше рассмотреть. Там какая-то маленькая деревянная защелка. «Что-то открылось?» — спрашиваю я, вручая Заку бутылку сидра. Возможно, раздался какой-то щелчок. На эту защелку закрывался какой-то ящичек или еще что-то. Как интересно. Я одним глотком выпиваю половину бутылки сидра и отвечаю. Вполне может быть. Я наклоняюсь, вынимаю из письменного стола ящик. Просовываю руку к дальней стенке и пробую понять, смогу ли я теперь попасть внутрь. «О боже, там потайной ящик?» спрашивает Зак. «Круто». Я долго вожусь, но так и не могу понять, как же он открывается. Ты можешь посветить сюда фонариком на телефоне? Спрашиваю я. Зак садится на корточке рядом со мной и направляет луч света в темноту. Он так близко, что я чувствую запах стирального порошка, исходящий от его одежды. Мне нравится, что он не предлагает все сделать сам. Вместо этого он действует, исходя из того, что я вполне компетентна. Держит телефон ровно и под нужным углом. Освещение помогает, мне удается повернуть и потянуть за маленькую ручку. И крошечная дверца открывается, издав негромкий звук. Я засовываю руку внутрь и достаю льняной мешочек. Как интересно. Зак сидит на корточках. Вид у него невинный, на меня накатывает грусть от того, что сама я никогда не была такой. Уверенная в себе, способная испытывать возбуждение и восторг, с любопытством относиться к миру. Я быстро улыбаюсь ему и высыпаю содержимое мешочка на свой низкий столик. В нем оказываются четыре старые аудиокассеты. «Вау, ретро!» — говорит Зак. «Тебе дозволяется сидеть на диване?» — говорю я. Хотя должна признаться, что нашла его на улице. «Отличная находка!» Он осаживается на диван, я плюхаюсь рядом, но не слишком близко. И беру в руку одну из кассет. Сбоку написана «Дата». 7, восьмого, ноль Твоя бабушка что-то записывала на кассеты? Спрашивает Зак. Любила микстейпы? Не знаю, я рассматриваю кассету. А как их прослушать? Вероятно, на eBay можно купить старый проигрыватель или как-то преобразовать их в MP3. А почему она их спрятала в потайном ящичке своего письменного стола? Не знаю. Ты хотя бы примерно представляешь, что на них? Нет, Зак, не представляю. Прости, я не хотел совать нос не в свое дело. У тебя в жизни столько проблем, а я тебе совсем никак не помогаю. Все нормально. И ты помогаешь. Но это просто несколько старых кассет. Давай поговорим о чем нибудь другом. Я не знаю, почему эти кассеты меня пугают, но мне от них не по себе. Не хочется на какое-то время отвлечься от них. Я откидываюсь на спинку дивана и делаю глоток сидра. Ты увлекаешься орнитологией. Что ты знаешь про ворон? Хм, интересная смена темы. Они тебя запоминают, если ты как-то им навредишь. Правда? О, да, с воронами шутки плохи. Они долгие годы помнят лица. С ними проводили эксперименты. Если не ошибаюсь, люди, участвовавшие в эксперименте, надевали маски с лицами президентов США. Если кто-то в маске с лицом Джорджа Буша забирал у вороны еду, то она больше никогда не подойдет к Джорджу Бушу. Предполагаю, с маской с лицом Трампа и предварительная подготовка не потребовалась. Да уж, вороны не дураки. На самом деле это очень интересно. Значит, вороны узнают лица. Я думаю про ворону, которая сидит на шкафу в игре Джозефа. Можем ли мы каким-то образом увидеть все происходящее взглядом вороны, а не моим искаженным? Я смотрю на Зака и говорю. Мне нравится твоя татуировка. Она имеет какое-то особое значение. Он касается своей щеки. Она не вызывает у тебя отторжения? Большинству людей не нравится, что она у меня на лице. В подростковом возрасте у меня был период протеста. Она очень мешает во время интервью при приеме на работу. Мне она нравится, повторяю я. Я не могу представить, чтобы людей, которые ищут каменщика, такое вообще волновало. Ты очень удивишься. Ответ на твой первый вопрос нет. Она не имеет никакого особого значения. Только что я очень люблю деревья. Это лист дуба. А твоя работа тебе нравится? Мне всегда казалось, что это невероятно тяжелая работа, и мне всегда было жаль людей, её выполняющих. Обычно, да, но она помогает мне поддерживать хорошую физическую форму, а также оставляет массу времени на размышления. Хотя это не всегда хорошо. По крайней мере, моя работа не наносит вред планете, а это сейчас редкость. Но очень раздражает, когда практически все знакомые у тебя спрашивают. Это как головоломка, да? И думают, что сказали что-то на самом деле оригинальное. Тяжко, замечаю я. На самом деле она не как головоломка. Там ты знаешь, что у тебя есть все нужные детали. Но только если у тебя нет кошки. Зак смеется. Да, но ты меня поняла. Поняла. Я допиваю сидр. Я была очень рада тебя видеть. Спасибо, что нашел защелку. Но сегодня я, правда, очень устала, прости. Неделя была тяжелой. Зак тут же вскакивает и с громким стуком ставит пустую бутылку из-под сидра на стол. «Конечно, я пойду. Ты уверена, что с тем мужиком все решилось?» «Да, не беспокойся». Он останавливается у двери. «Мы можем с тобой еще увидеться?» «Послушай, Зак, все очень сложно». Его лицо больше ничего не выражает. «Ты с кем-то встречаешься?» «Нет, дело совсем в другом». Не хочется его поцеловать, снова пригласить в дом, провести с ним ночь, чтобы не быть одной. Но у меня в голове звучат слова. Вам следует прекратить этим заниматься, пока не пострадал кто-то еще, Например, это милый парень Зак или очаровательный Маркус. Прости, — говорю я, — тебе следует держаться от меня подальше. И захлопываю за ним дверь. Я разворачиваюсь и опираюсь спиной на дверь. Я ожидаю, что мне станет грустно или я буду чувствовать себя виноватой. Но когда я опускаю взгляд вниз, я вижу, как дрожат мои руки. Я говорю себе, что причина в том мужчине, который мне угрожал. Или в том, что я боюсь за Зака. Он же может ему как-то навредить. Или дело в кассетах. Что-то в них меня пугает, и я не знаю почему. Затем у меня в сознании всплывает образ домика на дереве. Запах вина и срубленных веток. И я понимаю, в чем дело. Я боюсь своих чувств к Заку.